Много лет назад Макс Фактор, молодой человек в продраных штанах, приехал с юга России в Америку. Без долгих размышлений Макс принялся делать театральный грим и парфюмерию. Вскоре все 48 объединённых штатов заметили, что продукция мистера Фактора начинает завоёвывать рынок. Со всех сторон к Максу потекли деньги.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 Недавно «Фактор» праздновал какой-то юбилей. Не то 20-летие своей плодотворной деятельности на гримнировальном фронте, не то очередную годовщину своей удачной высадки на американском берегу. Пригласительные извещения представляли собой сложное и богатейшее сооружение из веленивой бумаги,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 медленно, спокойно, беспрерывно, бесконечно. Она делала небольшой антракт только для того, чтобы сходить пообедать. Пообедала она удивительно быстро. А пищу, как видно, не переваривала никогда, потому что больше с поста не уходила.